Глава 3. Таблетка. Всех подробностей не знал никто из варягов. Каждый из них лично готовился к грядущему БЗ. Дан приводил в чувство Митрича, а Шотс за наченной бутылкой на перевес решал вопрос внеочередного вылета дирижабля за пределы острога. Как-нибудь так, без официального разрешения. Ксю проверяла системы и оболочки летательного аппарата, Мариша занималась обмундированием. Короче говоря, за те 3 часа, что Гурбан выделил на всё про всё, ни один из варягов сосключиться не успел. Загрузившись таким дилижабль, они расселись по топчинам, ожидая взлёта, не поглядывая на здоровенный сундук на полу в самом центре пософирского десантного отделения. Хмель давно выветрился, а дед и как и прочие в чёрный балахон дан перебрал в памяти круговерть последних событий. Срочная командировка в Северный, встреча с Тихоновым, потом с Шамардиным. Теперь вот вылазка в тыл врага. Да и отсутствие оружия весьма напрягало. По крайней мере, да, ну уж точно. «Командир, нельзя на территории с пустыми руками. Ваши-то аналогичные проблемы. Давай хоть по поэмчику на брата». И на сестру поддержала его Мариша. Динамик под потолком кашлянул и выдал. А были бабуины сухопутные, а теперь летающие будете. Толчок вверх. Этот дирижабль отстыковался от мачты. Словно только того и ожидая, Гурбан подошёл к сундуку, поднял крышку и принялся выставлять наружу небольшие чемоданчики. Тут каждому хватит, заверил он ничего не понимающих коллег, а потом, опустив крышку, открыл на ней продолживатый дипломат. Внутри, на поролоновом подбое, в гнёздах лежало смутно знакомое оружие, плюс сменные модули к нему, масленка и принадлежность. Можно? Данила подошёл ближе и вытащил из чемоданчика нечто весьма похожее на АКС-74У. Вот только смущала компоновка, был паб непривычно как-то. Вроде такая схема уменьшает длину оружия, и при стрельбе ствол должен скромней подскакивать. Первое заметно, автомат реально короче. А второе проверится в бою. Складной приклад с ушки заменён затыльником с резиновым амортизатором. Дан примерил. Мне очень удобно. Не понравился ему и мостик кронштейн для установки оптических и ночных прицелов типа Адатовского. Слишком высокий мостик. Цельясь, надо конкретно приподняться из-за укрытия, подставляясь под огонь противника. Если б доставщики стреляли из таких стволов у северного верняка полегли бы все. И при борьбе шумной стрельбы поставить можно, а что тоже разглядывал содержимое чемоданчика. Запросто. Забрав у дано оружия, Гурбан показал, как вместо надульника установить ПБС, покрытый резиновым кожухом. Это чтоб тихо обтяпать всё и без потерь свалить с трофеем. Фаза заворчал, показывая своё неодобрение, мол, сглазишь, командир. Забрав свой чемоданчик и мгновенно сообразив, что куда, Мариша уже пристраивал их к Кронштейну оптический прицел. «И как этот конструктор называется?» – спросила она. «Гроза». Выдав коллегам помимо чемоданчиков ещё и пистолеты АПБ, Гурбан извлёк из сундука два довольно тяжёлых мешка. «Так-с». Тут у нас э, сухпа из расчёта 3 суток на территориях. Заметив удивление в глазах коллег, он добавил: "Никто не собирается торчать там столько, но случаи бывают всякие, так что лишний килограммчик в животе не помешает". Мариша фыркнула: "Командир, я лучше лишний магазин возьму, зачем туда-сюда тушёнку таскать?" Ошот с радостью подгрёп её консервы к своим. "Мясо лишним не бывает". «В отличие от некоторых вздорных баб. Подумай об этом, братишка!» Но Дану было не до подначек товарища. Ему не давало покоя то, что он услышал от Тихонова и Шамардина. Уж больно ладно у советников получалось. И питерские шпионы, и разведка боем. А все-таки у одного из них рыльца в пушку. Но почему тогда варяги так рьяно кинулись исполнять приказ Шамардина, предварительно пообщавшись с Тихоновым. А что если оба советника предатели? Или кто-то третий строит кузню? Дань не знал, что и думать. Не знал. Чем больше всё это вертелось у него в мозгу, тем больше он запутывался. И на душе становилось всё тревожнее и тревожнее. Ясно одно: Москве угрожает опасность. Нужно спасать острог.